Глава 20. Яся сидела на стуле. Точнее, она чувствовала, что сидит на стуле, но не видела его. Она не видела вообще ничего, даже себя. Кругом была темнота, такая густая, вязкая, словно она оказалась в баночке с чернилами. Яся стала щупать пространство вокруг, и оно засветилось. Сначала она увидела свои руки, потом из темноты проявилось все остальное. На Ясе была длинная белая рубашка, через которую просвечивало тело и стул, Странный такой, будто бы соединял в себе образы всех стульев мира, но сам по себе существовать не мог. Яся пыталась понять, как она тут оказалась, а главное, где. Но воспоминания словно ушли от нее, причем в буквальном смысле отделились и стали существовать параллельно. Она знала, что они есть, но воспользоваться ими не могла, как если бы они хранились на облачном сервисе, а у нее отключили интернет. Из темноты отделились два сгустка и подошли к ней сзади. Она не видела, просто знала, что так происходит. «Мам? Пап?» Тени стали плотными, очертания приобрели человеческий облик. На правое плечо легла теплая отцовская ладонь. Рука матери скользнула по затылку холодной змейкой и сжала плечи. Из головы Яси высветился луч, словно от проектора, и прорезал темноту широкой светлой полосой. В воздухе повис экран – послышался виск перематывающейся пленки. Изображение на миг замерло и начало двигаться со скоростью 24 кадра в секунду. Яси увидела девушку, стоявшую посреди морга. Перед ней, накрытые простынями, лежали два тела. Мужчина с сизыми щеками и фиолетовой пульсирующей веной на виске открыл папку и стал зачитывать странный, похожий на выписку из учебника по анатомии, текст. Яси ничего не понимала. Она смотрела на эту живую, пульсирующую вену и пыталась осознать, что там, под простынями, уже не бьется жизнь. Простыми словами, у вашего отца случился сердечный приступ. Он не справился с управлением, машина на полной скорости влетела в бетонный столб. Смерть наступила мгновенно. Им не было больно, если вдруг вам от этого станет легче. Кино закончилось. Луч погас. Экран превратился в кусок кинопленки, вспыхнул и осыпался пеплом. «Ты не виновата!» От темноты отделился еще один сгусток, сел рядом у ног и положил голову на колени. «Как же мне вбить это в твою милую, но глупую головку!» Яся дотронулась руками до макушки. Жесткий родной ежик защекотал ладони. «Пашка!» Мужчина сидел молча, гладил и целовал ей колени. Вместо привычных шерстяного свитера и джинсов на нем были белые шаровары и бесформенная футболка. К босым ступням и низу брюк прилип песок. Откуда-то из темноты донесся шум прибоя, ласковый, нежный, баюкающий. Яся потянулась к нему лицом, и свежая соленая морось коснулась ее кожи. Мгновение, и тихий шелест превратился в рокот цунами. На Ясю надвигалась стена воды, мятежная и беспощадная, готовая проглотить ее целиком. Яся выставила руки вперед, и волна, к ее удивлению, остановилась и стала опадать. Из пучины вышел пластиковый манекен без лица. Белые брюки, белая рубашка и подтяжки. На голове черный цилиндр. В руках он подкидывал апельсин. Манекен достал из кармана красную помаду и нарисовал маленький кривой рот. «А ты у нас, оказывается, плохая девочка. Это из-за тебя погибли родители. А все потому, что ты тряпка. Надо было восстать против матери, запретить ей тащить отца в магазин. Сейчас бы они были живы. Или, может, и специально промолчала?» маменьки ты давно смерти желала, а отец все равно пустое место. Сколько раз тебе от матери прилетало, он хоть раз защитил тебя? Перехватил ее руку? Или, может, наорал на нее?» Манекен стал хохотать, и маленький рот стал растягиваться, пока уголки пасти не доползли до ушей. Чудовище заклацало острыми гнилыми зубами, кожа начала лопаться, из нее вылез острый нос, широкий лоб и два янтарных глаза, в каждом из которых горело пламя. «Ты должна быть моей! Ты будешь моей!» Перед Ясей стоял Анатолий. Его пластиковое лицо перекосилось. Из огромного рта стекали струйки желтой слюны. Он кинул Ясе апельсин, она поймала, но когда посмотрела на него, оказалось, что это не апельсин, а уменьшенная до кукольного размера ее собственная голова. Глаза были закрыты, рот сомкнут. «Плохих девочек нужно наказывать!» Внезапно пропищал маленький ротик, заморгал ресницами и укусил девушку за палец. Яся в ужасе швырнула апельсин на пол, он медленно катился их хныкал, оставляя за собой липкий светящийся след, потом резко остановился, словно уперся в какую-то преграду, начал биться обо что-то невидимое, оставляя в воздухе красные брызги». Яся хотела закрыть глаза ладонями, но Анатолий схватил ее за руки. «Смотри, что ты сделала со своей жизнью! Смотри, не отворачивайся, подлая бесхребетная тварь! Тебе ведь нравится страдание! Иначе зачем ты сама себе причиняешь боль? Бьешься головой о стену вместо того, чтобы катиться дальше и искать выход!» Анатолий захохотал, и из открытой пасти вывалился раздвоенный змеиный язык. «Моя, только моя. Я сделаю тебе так больно, что ты больше ничего не будешь чувствовать, кроме страха. Я подвешу тебя на веревочки, буду дергать за них, а ты плясать». Анатолий оскалился. С острых зубов стекал желтый тягучий яд и капал яси на голые ступни. Яся пыталась пошевелиться но не смогла яд уже парализлизовал ее откуда то сверху упали толстые веревки они обвили ясины запястья и щиколотки кто то резко дернул за одну из веревок и ясина рука поднялась вверх и начала хлестать ее по лицу анатолий захохотал артем закричала яся артем из ниоткуда появился луч света стал шарить в темноте метался из угла в угол и только когда нащупал ясю замер На дальнем конце луча, словно пришитый к нему, стоял маленький маяк, размером и формой напоминающий огнетушитель. Ясю увидела, что из темноты, как из шкафа, вылезла рука, а потом и весь Артем. Он держал маяк, словно фонарик, и светил на Ясю. «Не отдам!» – зашипел Анатолий и раскрыл пасть настолько широко, что мог заглотить Ясю целиком. Веревки рухнули на пол и стали с шипением отползать в темноту. Артем направил луч маяка в сторону Анатолия. Кожа на нем начала бурлить и покрываться пузырями, тело стало плавиться и, наконец, превратилось в пену. Паша открыл глаза, оторвал голову от колен и плюнул в лужу, оставшуюся на месте Анатолия, и продолжил спать. «Артем, я здесь! Иди ко мне, Артем!» Но мужчина стоял на месте. Он помотал головой из стороны в сторону и опустил глаза, но продолжал освещать Ясе путь к себе. Яся попыталась встать, она резко подалась вверх, но властная материнская рука прижала ее к стулу. Яся дернулась вперед и почувствовала, как на шею накинули колючий шерстяной шарф. Яся заметалась, вцепилась в него руками, но чем больше она сопротивлялась, тем сильнее он затягивался вокруг шеи. И тогда она поняла, что этот шарф — ее вериги. Она сама на себя их надела, чтобы боль плотская вытесняла боль душевную. За эти годы шарф врос в нее, стал частью ее души. Яся оглянулась — Один конец шарфа все еще был у матери, но другой держала она сама. Яся посмотрела на шарф, зажатый в ее ладонях. Скрученные, изувеченные пальцы были готовы отпустить. «Почему так сложно отпустить? Почему так страшно? Мама, мамочка, мне всегда было страшно. Ты меня никогда не обнимала, но этот шарф, он как будто твои объятия, грубые, удушающие. Умела ли ты иначе? Нет, наверное, нет». Ты ведь и сама боялась быть счастливой. Тот, кто испытал столько боли в детстве, всегда будет с опаской смотреть на счастье. Не ждать счастья легче, чем ждать и не получить. Ты накинула мне шарф на шею, чтобы он напоминал мне, что не бывает счастья без боли. Ты не думала, что я начну его затягивать. Мы с тобой разные, мама. Я хотела снять шарф, тянула его за свой конец, чтобы развязать, а ты за свой, чтобы не отпускать. И мы затянули его так сильно, что теперь он у меня под кожей. Узел давит на горло, но я привыкла. Привыкла дышать через него. А если я отпущу, смогу ли я жить? За столько лет мои легкие сжались. Вдохну полной грудью, и их разорвет. И снова будет больно. Может, уже и не стоит снимать. Тысячи людей живут со своими шарфами до старости. Он ведь не только душит, он еще и греет. Он пахнет тобой, мама. Твоим кремом с ромашкой и немного хлоркой. Ты столько раз отпускала свой конец шарфа, но я надевала его обратно. Моя квартира, мама, ты же отпустила меня! А я хотела быть с тобой. Мне всегда не хватало тебя. И я как могла привлекала твое внимание. Помнишь, как обрезала волосы? Я хотела, чтобы ты обратила внимание на мое счастье, но ты не видела его. Или видела? Ты опять испугалась, мама? Испугалась, что мое счастье обернется болью? Да даже если и так, это стоит того. Это лучше, чем жить без чувства и без радостей. Я хочу жить полной жизнью, дышать полной грудью. Я думала, это сложно. А оказывается, нужно просто разжать руку. И Яся отпустила шарф. Тело высвободило его из-под кожи, он соскользнул на пол и растворился. И только его шерстяной кончик остался зажатым в материнском кулаке. Яся сделала аккуратный вдох. В груди стало тесно, и немного закружилась голова. Она почувствовала яростную клокочущую боль вокруг шеи, рана пульсировала, кусочки шерсти жгли и чесались. И пройдет еще много времени, прежде чем след от шарфа заживет и зарубцуется, но сейчас... Несмотря на боль, стало легче. На колени Яси что-то упало. Это была книга «Курс выживания для подростков». Та самая, которую она нашла у себя под подушкой, когда у нее началась менструация. Она перевернула ее и увидела на ценнике адрес книжного магазина возле маминой работы. «Мама, мамочка». Теплая рука, от которой пахла ромашкой и булочками с изюмом, погладила ее по макушке. Другая, папина ладонь, легла сверху. Затем обе руки легонько подтолкнули Ясю. — Я готова. — Пошли? — Паша поднялся и протянул Яси руку. — Я сама. Яси уперлась руками в стул, попыталась оторваться от сидушки, но не смогла. — Паш, а все-таки мне нужна твоя помощь. — Какие вопросы, Яська? Зачем же еще нужны друзья? Моя рука всегда в твоем распоряжении. Паша протянул руку. Яся положила туда ладони, стала медленно, но отрываться. Миллиметр за миллиметром, аккуратно, без надрывов. И когда она уже почти поднялась, вдруг почувствовала, что весит тонну, что у нее нет никаких сил, что она не сможет. Желание рухнуть на стул было таким сильным, что Ясе едва не поддалась. Она еще крепче сжала Пашину горячую ладонь и встала. — А ну сядь обратно! — забурлила лужа, в которой отражалось искаженное лицо Анатолия. Яся топнула по ней ногой, бестелесная пасть попыталась цапнуть за лодыжку, но захлебнулась в брызгах, закашлялась и замолчала. Яся смотрела на Артема и не могла понять, далеко он или близко. Пространство стало изогнутым, словно бы на него смотрели через бинокль. «Ты, главное, сделай шаг, а там уж как-нибудь вместе доковыляем», — сказал Паша. И Яся пошла. Сначала маленькими, почти незаметными шагами, и ей даже показалось, что Артем стал намного дальше, чем был. Она оглянулась. Стул был далеко позади, стал почти игрушечным а родители рядом с ним выглядели фарфоровыми человеками из сувенирной лавки. Когда Яся повернулась, Артем стоял рядом, но что-то незримое отделяло их друг от друга. Артем протянул ладонь вперед, Яся сделала так же, и уперлась в стеклянную стену. Артем постучал по ней кулаком, весь купол затрясся и загрохотал. Яся со всей силы надавила на стекло, оно стало жидким. Она налегла всем телом и прошла через него, как через портал, И только одна рука, за которую она держала друга, осталась внутри купола. Паша стоял на месте и ждал. Яси знала, что отпусти она сейчас руку, он не сможет пройти. «Ну уж нет, тут я тебя не оставлю!» И она притянула его к себе. Стекло сомкнулось и затвердело. А потом стало стремительно сжиматься, пока не превратилось в стеклянный шар, внутри которого стоял стул, позади него две застывшие фигурки и пенная вода, на поверхности которой плавала искаженная физиономия. Яся взяла шар в руки и замахнулась, чтобы швырнуть об пол. «Не стоит», — сказал Артем. Он подошел сзади и уткнулся носом Ясе в шею. «Просто поставь этот шар на полку и иногда протирай с него пыль. Если ты разобьешь его, тебе придется повсюду таскать осколки прошлого. Прими его целиком». Артем притянул Ясю к себе и нежно обнял. «Береги ее. Если что, я всегда буду рядом» сказал Паша и показал Артему кулак.